Глава 34. За окном было мокрое и серо. Мелкий настойчивый дождь начался рано утром, когда из отеля наверху на завтрак стали спускаться первые гости. Да так и продолжался весь день, а потом и весь вечер. Как будто бы перепутал октябрь и май, по ошибке войдя не в ту дверь. В городе расцвела черемуха. в меню Фрэнсиса Дрейка появилась корюшка, на улице похолодало впрочем, как всегда в эти дни в Петербурге. Истосковавшихся по утехам на лоне природы жителей города не удержали в каменных стенах ни холод, ни дождь. И вот уже больше недели, как пап, пустовал. Все пили в загородных домах, на садовых участках, а те, у кого не было ни того, ни другого, выбирались на замусоренные берега какого-нибудь водоема, чтобы, оголив белые рыхлые телеса, жарить жирное мясо на самодельных мангалах, пить водку и пиво из пластиковых бутылок. Немногие гости, кто все же приходил по привычке вечером в паб, были печальны и казались чем-то разочарованы, будто обмануты маем, как всегда не сдержавшим обещания настоящей весны. Дэн взял широкий бокал с толстым дном, тщательно протер его, посмотрел на свет, аккуратно влил из металлического мерного стаканчика порцию виски и поставил на темную деревянную поверхность, отполированную бесчисленными прикосновениями рукавов и ладоней. Пауль криво улыбнулся, кивнул и продолжал молча смотреть перед собой. Дэн немного потоптался рядом и пошагал к другому краю барной стойки. — Вам повторить? Женщина с золотистыми волосами отрицательно покачала головой. — Как ее зовут? — Кажется, Алина. Дэн не был уверен, что она когда-то представлялась ему, но, разумеется, помнил в лицо, как и всех постоянных гостей паба, И когда она полчаса назад вошла и села на свое обычное место, уже готовился предложить, как всегда, порцию Джека. Но, вопреки ожиданию, Алина попросила чай, и теперь сидела в странной задумчивости, перед остывшим чайником и опустевшей чашкой. Лицо ее было бледным, немного осунувшимся, как будто после болезни. Вокруг глаз залегли усталые тени. Что ж, видно, такой уж сегодня выдался у всех день. Кроме Алины и Пауля в пабе никого не было. Дэн уже собирался тихонько присесть на низенький стульчик в углу и почитать свежий комикс или поиграть в какую-нибудь игру на планшете, как в открытую на мгновение дверь ворвался шум проспекта и порыв прохладного воздуха. В паб, прихрамывая, вошел мужчина в серой куртке и вязаной шапочке. Он огляделся и сел за стойкой рядом с Алиной. — Добрый вечер, — сказал он негромко. — Здравствуйте, Аркадий Романович! — отозвалась Алина, не поворачивая головы, и обратилась к Дену. — Пожалуй, вот сейчас можно и повторить. Еще чайник черного чая и две чашки. — Мы пересядем за столик, принесите нам туда, хорошо? Ден кивнул. Алина и ее гость сели напротив друг друга за высокий стол у окна. За мокрым стеклом в серой хмаре пролетали машины. Подняв воротники и втянув головы в плечи, спешили прохожие, светились огни фонарей. Официантка Марина принесла свежий чай и две чашки, поставила на столе, пожелала приятного вечера и отправилась обратно за стойку скучать и смотреть в экран телефона. Некоторое время Алина и Каль сидели молча. — Как ваше самочувствие? — спросил он, когда молчание затянулось. — Спасибо, неплохо, — ответила Алина и добавила. — Хочу вас поблагодарить, вы спасли мне жизнь. Аркадий Романович смущенно покачал головой. — Что в не стоит благодарности? — — Ведь я ваш должник. — Не могу понять, как вы там оказались, — продолжала Алина. — В нужном месте и в самое нужное время. Каль пожал плечами. — На самом деле ничего сложного. Немного догадок, немного везения. Видите ли, в тот раз, в последний, небезызвестная вам некая Жанна, случайно обмолвилась в ответ на мой вопрос о том, где собирается Ковен. Толком сказать ничего не успела. Да и ситуация тогда... Неблагоприятствовала разговором, так что я услышал от нее только одно слово «вилла». «Не слишком много, чтобы строить догадки», — заметила Алина. «Это ведь могло означать что угодно. Загородный дом, чью-то дачу, старинный особняк в окрестностях города». «Ну, я же все-таки ученый», — скромно улыбнулся Аркадий Романович. «Историк». «Свой ноутбук я успел взять с собой». Рядом с моим временным убежищем нашелся передатчик беспроводной сети, так что я мог пользоваться поисковыми машинами в интернете. Требовалось только найти место, которое можно назвать вилла и которое подходит для проведения шабышей. Алина посмотрела в окно. — Это Санкт-Петербург, — сказала она. — Тут любое место подходит для шабышей. Очень точное замечание, — согласился Аркадий Романович. Но, тем не менее, есть ряд специфических свойств и параметров. Например, наличие рядом заброшенного кладбища. А неподалеку от места, где находится здание старой больницы, два столетия назад был погост Петропавловского собора. Там хоронили покойников, которых невозможно было переправить с Аптекарского острова, или Березового, или Воронья Глушь, как он назывался в разное время. Де Ланкер. В своих работах указывал, что шабаши часто проводятся у реки, озера или какого-нибудь другого водного источника. В нашем случае рядом, всего в нескольких десятках метров, протекает Малая Невка. Есть даже оскверненная домовая церковь и пораженные молнией дерева у парадного входа. Идеальное место. Ну, а когда я узнал, что в определенный период существования этого дома там располагалось развеселое заведение под названием Вилла Боргезе. Все встало на свои места. Можно было бы ограничиться, так сказать, заочным исследованием, но я решился на эксперимент. И сходил туда однажды днем на разведку, и мои подозрения превратились в уверенность. Догадаться про время общего сбора на шабаш было еще проще. Я был уверен, что в Альпургу его ночь ведьмы ни при каких обстоятельствах не пропустят и непременно устроят гранд-шабаш. Так что оставалось только прийти в эту виллу Баргеза после полуночи и застать разом всю их компанию, или, вернее, то, что от нее оставалось. Алина внимательно слушала. — Да, — кивнула она, — действительно, звучит очень просто. Но вы сильно рисковали. Ваш портрет украшал стену всех отделов полиции города. Повезло еще, что никто не знал о поврежденном колене. Иначе стали бы проверять каждого, кто прихрамывает при ходьбе, и вы вряд ли остались бы незамеченным, что ночью, что днем. — Да, — улыбнулся Каль. — Мне везет. — Что ж, значит, я благодарна еще и вашему везению. Каль махнул рукой. — прав, не стоит. Я только пронес вас немного по первому этажу, а по лестнице вы вскарабкались сами. С моим коленом я бы не осилил подъем. Но еще немного помог наверху, пока... Не увидел этого отвратительного громилу с пистолетом в руке. Он помолчал и добавил. Неловко вышла с той девушкой, которая, кажется, и вытащила вас из пожара. Она меня испугалась. Нельзя сказать, что у нее не было для этого оснований. И убежала куда-то вглубь подвала. Жаль, но, очевидно, она погибла в завалах. Алина посмотрела в глаза своему собеседнику. Удивительный вы человек, Аркадий Романович. Деликатный такой. Я бы даже сказал, ранимый. Переживаете, что Карина погибла? Насколько я понимаю, вы хотели убить ее молотком, разве нет? Попадись она вам при других обстоятельствах. Вы бы замучили ее до полусмерти, а после сожгли. А теперь говорите, вам жаль. Каль пожал плечами. Если бы черная копоть полностью скрыла золотистые волосы, сидевшие сейчас перед ним женщины, то их встреча в подвале закончилась бы одним ударом молотка. Собственно, он и присел тогда рядом с ней, чтобы добить выпалшую из пламени ведьму. И можно считать чудом, что ему удалось узнать в бездыханной, покрытой сажей женщине Алину, которую до этого он видел только на фотографиях. Редкий, наверное, уникальный случай, когда фотографии в интернете спасают кому-то жизнь. Инквизитор искал в интернете не только подходящее место для и ведьм, но и информацию о начальнике отдела судебно-медицинской экспертизы трупов Назаровой Алине Сергеевне, так неожиданно позвонившей ему поздним вечером, чтобы предупредить о грозящем аресте. Аркадий Романович вздохнул, нагнул голову, а потом снова поднял взгляд на Алину. «Почему вы мне помогли?» — спросил он. «Не думаю, что из личной симпатии или сочувствия к моей деятельности, так ведь? Я же, если честно...» Совершенно упустил из виду тот факт Что на обрезе ружья останется серийный номер По которому установить владельца так же легко Как по номеру паспорта Да если бы даже и вспомнил об этом Ничего бы не смог сделать После падения в речку я и сам еле выбрался из машины А потом, когда добрался домой То находился в таком состоянии Что, скорее всего, я не пытался бы скрыться Сидел бы и ждал, когда за мной придут Куда мне было бежать? А вы ведь не только предупредили но и подсказали, где спрятаться. В той пустой квартире на последнем этаже дома, на Кирочной. Так что вы тоже в определенном смысле спасли мою жизнь, но я не могу понять, почему. Потому что, хотя от этого я совершенно не в восторге, в этом деле мы с вами оказались на одной стороне, ответила Алина, понимаете? Каль кивнул. Мне кажется, да. Но тогда еще удивительнее, как вы поняли, что собой представляет так сказать, противоборствующая сторона. У меня есть некоторый опыт в делах, где не все можно объяснить рационально. Мне кажется, этот опыт кое-чему меня научил, например, обращаться к источникам. После того, как на теле лолиты, Алина чуть не сказала избитой и задушенной вами лолиты, но сдержалась, нашлись следы воска и соли, я кое-что почитала. Молот ведьм, муравейник. Историю ведьмовства. Неплохой выбор. Для начала изучения темы одобрительно вставил Аркадий Романович. Поэтому, когда в желудке погибшего в камере Ферта обнаружилось несколько сотен булавок, у меня не было сомнений в том, как они там оказались. Пусть даже это объяснение абсолютному большинству показалось бы невероятным. Хотя лично для меня более невероятным казался бы любой сценарий, исключающий сверхъестественное и предполагающий, что комок острого железа величиной с кулак мог пройти через пищевод, нисколько не повредив ни гладкую мускулатуру, ни даже слизистую оболочку. Так что у меня не было сомнений в том, с какой силой вы вступили в борьбу. Хотя методы сомнения вызывали, еще какое. Если говорить про методы, — заметил Каль, то я пытался сообщить властям. Знаю, — перебила Алина. Явились к дежурному поселковому отделу полиции, под утро и протянули заявление, где написали что-то про ведьм и шабаши. Если хотите знать мое мнение, то это больше похоже на формальность, а не на реальную попытку о чем-то заявить. Можете не отвечать. Я все равно останусь при своем мнении. На самом деле вы не хотели вмешательства полиции, потому что пришлось бы признаться в убийстве Лолиты. Я был готов признаться, мрачно сказал Аркадий Романович. У меня и явка с повинной была уже написана. И в последний раз, когда я уже сделал обрез, я тоже был готов сдаться но не издались ведь. Вы же историк, а история не терпится слагательного наклонения. После этой истории с булавками я думала, как можно выйти на Ковен, без того, чтобы похищать и пытать подозреваемых. И тут неожиданно они сами меня нашли. Не знаю, почему так случилось, но им явно было что-то от меня нужно, и я решила попробовать подыграть. Как видите, получилось. — Вы серьезно рисковали? Алина пожала плечами. — Мы верное. Но, знаете, теперь я начала сомневаться в том, что эта компания, собиравшаяся на вилле Боргезе, действительно обладала какими-то магическими способностями. Единственное, что не поддается, почти не поддается объяснению, — это смерть подозреваемого в камере следственного изолятора. Несомненно, эти женщины были убийцами. При разборе завалов на месте пожара и взрыва в подвале в его дальней части, рядом с дренажной трубой, нашли десятки скелетированных останков — Сначала даже подумали, что ненароком раскопали старое кладбище. Но что касается потусторонних сил, не знаю. Я ничего такого не ощущала. А вы защищались? Использовали воск, соль и травы? Нет, и не собиралась. У меня просто не было для того оснований. Единственное, что я заметила, так это попытки внушения, что-то вроде трансовых техник, причем примененных довольно топорно. И все. «Ни кошмарных снов, ни видений, ни навязчивых состояний?» — недоверчиво спросил Каль. Алина подумала о своем ощущении тревожной жути от того, что увидела на месте убийства Оксаны. О том, как иногда ей казалось, что она слышит, видит, чувствует загадочного инквизитора. О несчастном художнике Каине и о том, как после его рассказа о таинственном заброшенном доме, в котором пропал его друг, ее интуиция не оставила и тени сомнений в том, что именно это и есть место, где собирается ведьминский ковен. — Нет, обо всем этом рассказывать ни к чему. — Ничего, — твердо сказала она. — Как странно, — произнес Аркадий Романович И Алине на миг показалось, что она увидела в его глазах нечто похожее на подозрение. Считается, что чар-ведьм не действует на тех, кто исполняет общественный долг. Например, полицейских, палачей, судей и на представителей святой инквизиции, хотя даже им рекомендовано защищать себя святынями. Правда, описаны некоторые случаи, когда от колдовства защищала святость, Или, напротив, более мощной, чем у пытающейся навести порчу ведьмы, темная сила? — Что вы хотите этим сказать? — Ничего, — ответил Каль. — Извините. И отвернулся. Чай остыл. Вечер стал ночью. За окном почернело. Дождевые капли покрыли стекла окон сплошной сеткой оранжевых и голубых огоньков, сверкающих переломленным светом автомобильных фар и уличных фонарей. Дэн негромко разговаривал о чем-то с Паулем уже кажется прилично напившимся. Официантка Марина выглянула из-за стойки, чтобы посмотреть на Алину. Та отрицательно покачала головой, и Марина нырнула обратно в виртуальный мир телефона. — Никто не выжил? — спросил Аркадий Романович. — Из тех, кто был в подвале, никто, — сказала Алина. — И с опознанием трупов будут большие проблемы. Огонь, взрыв, обрушение. Есть двое уцелевших из числа местных бродяг. Одна совсем еще... Юная девушка, слабоумная, как удалось установить, сбежавшая из специального интерната, и какой-то старик, который, когда начался пожар, был у себя в коморке на верхнем этаже и успел выпрыгнуть из окна. Переломал себе кости, конечно, но остался жив. А молодой человек, у которого подстрелил этот жуткий тип, Алина чуть улыбнулась. «Жить будет». Пуля пробила легкое, но сейчас уже все в порядке, идет на поправку. Кстати, передавала вам привет и благодарность. Аркадий Романович снова смутился, наклонил голову и, как показалось, оленя даже немного зарделся. Она невольно посчитала в уме. Бродяга, которому университетский преподаватель истории и культурологии раскрыл молотком череп, был шестым по счету убитым, если не считать умершую в больнице Жанну. — Значит, весь Ковен погиб, — задумчиво произнес Каль. — Никого не осталось. — Никого, — ответила твердо Алина. — Ваш крестовый поход завершен. Она не стала говорить ему про Викторию, про то, что княгиня Ковина не было в тот роковой вечер в подвале виллы Боргезы, что ее Алины личные попытки найти хозяйку Езбата с использованием всех доступных средств и ресурсов не увенчались успехом. Не стала рассказывать, что, как ей объяснили люди, сведущие в этих вопросах, у Виктории Камской, бизнес-тренера, писательницы, госпожи Примы, есть еще одна личность, исходная, оставленная в прошлом и прозибающая в безвестности, пока две прочие ипостаси зловещей троицы пишут книги о пути к совершенству и режут младенцев на шабашах, что все документальные данные госпожи Камской Регистрация, паспорт, водительские права, университетский диплом, налоговый номер, карточка пенсионного страхования и прочее к ее первой настоящей личности отношения не имеют. Прима исчезла, как призрак, сбросивший маску и балахон, под которыми оказалась лишь пустота. И Алина не собиралась говорить это инквизитору, потому что сейчас собиралась сделать призраком его самого. Она достала из сумки толстую папку и положила на стол. «Вот», — сказала Алина, — «держите, это вам». Аркадий Романович удивленно посмотрел на нее. «Что это?» «Ваша новая личность. По официальной версии, вы погибли во время пожара в заброшенном здании. Скрывались там от полиции среди бродяг и вместе с ними нашли свой печальный конец под завалами. Розыск и следствие прекращены за гибелью подозреваемого. Ваша жена уже опознала вас» в одном из до неузнаваемостей изуродованных и обгоревших трупов. Вопросы с тестом на ДНК я решу. Каль медленно раскрыл папку. «Здесь все необходимые документы», — прокомментировала она, — «вся жизнь. Из старого только фотография с прежнего паспорта и имя. Я попросила по возможности его не менять, чтобы не пришлось привыкать к новому». «Майзель Аркадий Леонидович», — прочел Каль, — и посмотрел на Алину. «Это что я?» «Неужели я похож на Майзеля?» «Вылитый», — заверила Алина. «Не знаю, что и сказать, но как?» «У меня есть хорошие связи», — сказала Алина. И, конечно же, не стала уточнять, что теперь должна кардиналу весомую дружескую услугу. А в том, что тот не забудет напомнить о долге Алина, не сомневалась. «И что мне теперь с этим делать?» «Жить», — пожала плечами Алина. «Мне кажется, именно это от вас и требуется». «Я полагал, что, напротив, должен умереть», — задумчиво произнес Каль. «Если честно, то уже обдумывал способ, как... как уйти. Ждал только этой нашей встречи и то, потому только что вы попросили». «Вы могли умереть уже несколько раз», — сказала Алина, «и остались в живых только чудом. Я считаю, что нельзя задолжать Богу смерть. Он может призвать нас к себе, когда ему будет угодно. Но можно задолжать жизнь, достойную жизнь, понимаете?» «Достойную и счастливую?» «Я не знаю, да и знать не хочу, почему вы взялись за молоток. Но, думаю, проблема в том, что вы слишком зациклились на своем недовольстве окружающим миром, на брюзжании, ворчании и возмущении тем, что происходит вокруг, а стоило бы заняться собой. Вы все равно не измените ничего из того, что вас так возмущает, по крайней мере, теми методами, к которым вы решили прибегнуть. Ничего. Я думаю, что вы это понимаете». Для всех вы всего лишь очередной, спятивший, серийный убийца, маньяк. Да еще и с опасной идеологией, угрожающей гуманистическим ценностям. И глубоко несчастный человек при этом. Так что же делать? Снова повторил Каль, глядя невидящим взглядом в раскрытую папку. Постараться стать другим, счастливым, к примеру. Говорят, что к таким людям тянутся. А вокруг некоторых счастливых по-настоящему Даже спасаются тысячи. Калькирну. Стяжи дух мирный. Да, я помню. Ну вот, почему бы не попытаться. Поезжайте куда-нибудь в тихий город, в провинцию. Устройтесь работать в школу, например. Воспитывайте и учите детей по мере сил и возможностей. Женитесь, в конце концов, еще раз. И перестаньте себя мучить. Может быть, отпадет необходимость мучить других. Некоторое время они сидели молча. Потом Каль расстегнул куртку и вытащил из-под нее какой-то сверток, замотанный в пулиэтиленовый пакет. «Вот, чуть не забыл. У меня тоже для вас кое-что есть». Сверток лег на стол с тяжелым металлическим стуком. «Что это?» — спросила Алина. «Ваш пистолет», — ответил Каль. «Я его подобрал там, на вилле». «Очень мило, спасибо». Он встал, застегнул куртку, сунул папку под мышку, повернулся было, чтобы уйти, но обернулся и хлопнул полбу ладонью. Чуть не забыл. Не знаю, имеет ли это значение, но... В той квартире, где я скрывался, был кто-то еще. Алина замерла. В каком смысле? Кто-то приходил туда ночью. Я слышал, как открывается и закрывается дверь. Очень тихо, почти бесшумно. Сперва я решил, что это ко мне... У меня бывают, точнее, бывали несколько необычные ночные гости, поэтому просто лежал на кровати и ждал. Потом услышал шаги осторожные и очень легкие, и увидел сквозь веки чью-то фигуру в проеме двери, довольно высокую и, как мне показалось, мужскую. Человек постоял немного, посмотрел на меня, а потом вышел и прошел дальше по коридору. Вы, наверное, знаете, в той квартире много комнат. И все. Дверь больше не открывалась, или я просто уснул и не слышал. Но утром никого, кроме меня, там уже не было. Алина молча кивнула. Каль внимательно посмотрел на нее, слегка улыбнулся и произнес. — До свидания, Алина Сергеевна, и спасибо еще раз за все. — Прощайте, Аркадий Романович, и будьте счастливы. — Я постараюсь. Он слегка поклонился и, прихрамывая, вышел из зала. Через секунду Алина услышала, как открылась и снова закрылась дверь паба. Вот и все. Почему-то ей стало грустно. Она запихнула сверток с пистолетом в сумку и пересела обратно за стойку. Дэн посмотрел в ее сторону. — Еще чаю? — Алина покачала головой и усмехнулась. — Нет, Денис. Сейчас, пожалуй, можно и выпить. Будьте счастливы, разберитесь в себе, перестаньте самого себя мучить. Нет ничего сложнее, чем следовать тем советам, которые так уверенно даешь другим. Напиваться Алина не собиралась, да и не напилась вовсе. Но, тем не менее, когда Пауль предложил выпить за любовь, она к этому тосту присоединилась. В конце концов, что тут такого? Дэн, заметно приободрившийся, тоже налил себе виски, объявив, что следующие порции для всех за счет заведения. В паб так больше никто и не пришел. Время перевалило за полночь и катилось дальше, как с горки, и все происходящее стало напоминать веселые между собой чек-старых знакомых, коротающих ночь в приятной компании. За первым тостом тут же последовал другой, тоже за любовь, но, как уточнил Пауль, первую, единственную и настоящую. — А бывает, не настоящая, — поинтересовалась Алина. — Ну, как сказать, — задумался Пауль. Свой виски он махнул залпом и, похоже, уже не ощущал ни крепости, ни вкуса. — Конечно, любовь — это эмоциональное состояние души в данный момент. То есть, если я говорю, что люблю, то так оно и есть. Сегодня, сейчас, на данный момент. Вот, к примеру, сейчас я чувствую, что влюбляюсь в тебя. — Не надо, — предостерегла Алина, — это не к добру. «Шучу!» — засмеялся Пауль и кивнул Дэну с готовностью, плеснувшему в стаканы еще немного янтарного напитка. «Я говорю про то, что со временем все мельчает, понимаете, тускнеет, блекнет, теряет искренность, радость уходит какая-то. Вот погода, например, видите?» Все посмотрели в окно. «Там были мрак и дождь. Это май!» — сообщил Пауль. «А теперь вспомните май во времена своего детства». Я на сто процентов уверен, что там в воспоминаниях будет солнце, синее небо, деревья, красивые такие, все в свежей молодой листве. И так совсем что ни возьми, и с любовью. С первым поцелуем его никогда не забудешь. А все, что происходит потом, это только попытки вернуть себе ощущение невероятного счастья, которое испытывал в первый раз. Да что там, поцелуй? «Первое прикосновение к руке, вот просто, когда взял девочку за руку, этого чувства уже не вернешь никогда. В нем больше счастья, чем во всех последующих годах занятий сексом». «Протестую», — подал голос Дэн. «В сексе счастье больше». «Ты так говоришь, потому что молодой еще», — назидательно произнес Пауль. «А я старый. Мне уже, между прочим, за сорок». Кстати, вот скажи, я выгляжу на свой возраст? Алина подумала, что сейчас, во втором часу ночи, и после длительных возлияний Пауль выглядит даже старше. Но дипломатично ответила, нет, конечно, ничего себе, сорок. Я бы больше тридцати не дала. Пауль довольно улыбнулся. Вот, это потому что я молод душой. Я все еще там, где солнце, небо и первая любовь. Впрочем, воспоминания о первой любви были, видимо, не слишком радостными. Пауль замолчал и изобразил на лице лирическую грусть. — А кто был твоей первой любовью? — решила поддержать разговор Алина. — Девочка одна, — ответил Пауль, не раздумывая. — Лера, из нашего двора такая милая. Я даже записки ей писал, когда летом уезжал на дачу. — А потом... — Мы с родителями переехали, как раз перед тем, как я в школу пошел, и все, больше не виделись. Он помолчал и печально добавил. — Но, если честно, в последние месяцы мы уже с ней не общались. «Почему — Почему? — сочувственно спросила Алина. Пауль помрачнел. — У нее подруга была Вика, тающая стерва. Я понимаю, конечно, что нам всем было по семь лет, и не очень хорошо так говорить о маленькой девочке, но... — Стерва она и есть стерва, белобрысая. Лера и Вика. Алина почувствовала, как сильнее заколотилось сердце, выгоняя из головы хмель. — И что случилось? — осторожно спросила она. — Что такое ты, Вика, сделала? Поссорила вас? — Можно и так сказать, — набычился Пауль. — Ну нет, она просто Лерку изменила, понимаешь. Та всегда была добрая девчонка, покладистая, ну а Вика этим пользовалась, как говорится. Влияла на нее Постоянно впутывала во что-то Один раз, например, потащила за собой в пустой дом Рядом с нашим двором был один такой деревянный Не очень хорошее место Мне еще моя прабабушка рассказывала, что там какая-то старуха жила Вроде ведьмы И когда та умирала, к ней даже скорая помощь не приехала То ли боялись, то ли еще что Старуха, это говорят, кричала три дня Так что от страха посидеть можно было в округе все животные попрятались кто куда. В общем, жуткая история. Ну, я это все рассказал Лере. Или не совсем это. Может, придумал что-то от себя. Но просто так, для интереса. А Вика рядом была. И стала Лерке говорить, пойдем в тот дом, посмотрим. Ну, та и согласилась. И все. С тех пор, как подменили. Не играла больше со мной, не разговаривала. Не подходила даже. Только с этой Викой ходили вдвоем и постоянно таскали с собой всякую дрянь, которую в том доме нашли. Я попросил как-то посмотреть, так они на меня наорали. А какую дрянь они с собой таскали? Остатки алкогольных паров выветрились из головы окончательно. У Вики вроде бы что-то вроде иголки было, а у Лерки куколка маленькая в белом платье на елочную игрушку похожа. — И знаешь что, ерунда, конечно, но я помню, что меня эти вещи пугали до дрожи. Дэн собирался было подлить Паулю еще виски, но Алина остановила его решительным жестом. — Пауль, ты же помнишь, где эти девочки жили, Лера и Вика? — Конечно, — гордо ответил Пауль. — У меня вообще отличная память. Я прямо сейчас могу начать стихи читать на наизусть и, и продолжать минут сорок, хочешь? Вот слушай. — Я не знаю, зачем ты вошла в этот дом. — Пауль, давай стихи потом, хорошо? — ласково попросила Алина. — Соберись, пожалуйста, и адрес вспомни, можешь? — Могу, конечно, я все помню. Только вот лица не очень. И еще забыл фамилию Леры, так обидно. Вот Вике этой поганой фамилию помню, а Леры забыл. Наверное, потому что у Леры была какая-то обычная фамилия, нормальная. Семенова или Спиридонова, или... Сверидову. Нет, не вспомнить. А у Вики и фамилия была дурацкая, какая она сама. Вештица. Представляешь? Через две минуты Алина записала эту фамилию в блокнот рядом с продиктованными Паулем с трудом и по слогам адресами. Виктория Вештица. Будем знакомы, госпожа Прима. Пауль уже с трудом сохранял равновесие на барном стуле. Алина рассчиталась и положила на стойку перед Дэном купюру в пятьсот рублей. — Быть другом, не выпускай его в таком виде на улицу. Вызови такси. Дэн, понимающе кивнул. — Сделаем. — Было очень приятно. Спасибо за общение, — сказала на прощание Алина. Пауль повернул, сморгнул и полез во внутренний карман пиджака. — Вот возьми, вдруг пригодится. Он протянул Алине визитку. Она взяла маленький черный прямоугольник, как будто резиновый на ощупь бумаги, на которой серебряными буквами было выведено «Павел Облецкий. Праздники, концерты, реклама». «Знаешь, Павел Облецкий, — сказала Алина, — думаю, ты сегодня поставил точку в одной очень старой истории». Вокруг Примы была пустота. Впервые в жизни она оказалась не просто в одиночестве, а в каком-то абсолютном катастрофическом вакууме. Словно окружающий мир и все, что его составляет, люди, события, звуки, голоса, движения, разом исчезли. Она чувствовала себя так, как, должно быть, чувствовал бы себя космонавт, оторванный от орбитальной станции и запертый в своем тесном спасательном модуле, летящем куда-то в безмолвном межзвездном пространстве. Для Виктории таким модулем стали ее квартира, парадная и подземелье. Последние восемь дней она не выходила за порог дома, ни с кем не общалась, никого не слышала, не занималась ничем и только обреченно ждала конца, как затерявшийся в космосе астронавт ждет, когда в его капсуле кончится воздух. Телефоны молчали. Даже из университета почему-то никто не звонил. Хотя на работе Виктория не появлялась. Ни Валерия, ни остальные сестры не давали о себе знать. Видимо, сгинув в огне под завалами старой больницы, Еще страшнее было то, что от бабушки тоже не было ни вести, ни посланий. Возвращаясь домой в кошмаром праздничную ночь Белтайна, Виктория боялась неминуемого наказания, кары куда более жестокой и немилосердной, чем та, которой она недавно подверглась. Но не было ничего, ни жутких инкубов, ни самой бабушки, пышущей злобой и гневом, ни снов, ни видений. На третий день, преодолев страх, Виктория спустилась в подвальную крипту и попыталась настроиться на ментальную связь со старой ведьмой. Но и тут ничего не вышло. Она только просидела три часа на холодных булыжниках пола, закрыв глаза и едва не уснув под конец. Не госпожа Прима, княгиня Ковина, хозяйка Шабаша, взывающая к своей патронессе в потаенном святилище, а женщина средних лет в заваленном хламом и ссором подвале, Зачем-то сидящая рядом с открытым люком в полу, из которого тянет плесенью и вонью стоячей воды Мысль о том, что ее бросили, лишили силы, покинули навсегда, предоставив самой себе, была слишком чудовищной, чтобы в нее поверить Виктория сказала себе, что все это временно и скоро пройдет, а потом поднялась наверх, вошла в спальню, спряталась под одеяло и пролежала так весь вечер и всю ночь до утра Хуже пустоты вокруг и одиночества было только неведение и полное непонимание, что делать дальше. Ни разу за 35 лет Виктория не оставалась без помощи и поддержки бабушки или Леры и теперь совсем растерялась. Она пыталась рассуждать логически. Госпоже Приме пришел конец, Виктории Камской тоже, ибо вряд ли она, как ни в чем не бывало, сможет дальше жить так, как жила. Очевидно, весь Ковин и виллу Баргеза погубил «Инквизитор», а значит, он знал достаточно, чтобы выследить и уничтожить всех прямо в их цитадели, которую они считали надежно скрытой и неприступной. Сама Виктория спаслась только благодаря счастливому случаю, а точнее хамству и невоздержанности на непокойного водителя черного БМВ, но вряд ли стоит снова рассчитывать на везение, когда инквизитор явится по ее душу, а в том, что он придет за ней, рано или поздно сомнений не возникало. Значит, нужно бежать, снова стать... Виктория Виштицей, вытащив из забвения эту первую настоящую личность, взять все наличные деньги, припрятанные в сейфе у нее под кроватью, и уехать подальше в другой город, а может быть и страну. План отличный, но имелся один нюанс. Для того, чтобы его воплотить, нужно было выйти из дома. А она не могла это сделать. За стенами квартиры во внешнем враждебном мире ее поджидали враги зловещий решительный инквизитор с окровавленным молотком и канистрой бензина в руках, полицейский с подозрительным прищуром и стальными наручниками, желающий задать ей вопрос о скелетах в подвале старой больницы и, собственно, ручно заколотых ею младенцах, мрачные линчеватели, бродящие группами по улицам и проспектам в поисках хозяйки шабаша и горящей жаждой расправы. Нет, выходить ей нельзя. И Виктория оставалась в квартире. За закрытой дверью и плотно задернутыми шторами В полумраке, а в последние четыре дня и в тишине Голоса в телевизоре стали ее почему-то пугать И к тому же мешали прислушиваться Вдруг на лестнице раздадутся шаги Или залязгуют отмычки в замочной скважине На восьмой день Виктория не узнала себя в отражении Из подернутого легкой патиной старинного зеркала на нее посмотрела исхудавшая бледная женщина с растрепанными волосами и затравленным взглядом покрасневших глаз. Дальше так продолжаться не может. Она снова спустится в крипту и будет сидеть там, пока бабушка не отзовется и не скажет, как ей быть дальше, и неважно, сколько времени это займет». Виктория решительно прошла в спальню, надела черное платье, причесалась, прихватила с собой булавку с цветочной головкой и вышла за дверь. На лестнице было тихо. Она, крадучись осторожно, сошла по ступеням, замирая при каждом шорохе, стуке, звуках голоса из соседних квартир и открыла висячий замок на первой подвальной двери. Миновала первую низкую темную комнату с бесформенной кучей тряпья на широкой лежанке. Прошла по узкому коридору мимо влажных, сочащихся горячий испаренный труп, труб и спустилась в прохладную тьму. В крипте все оставалось как прежде. Запах плесени и затхлого воздуха, грибы и сухие стебли растений в углах, ножи, ленты, веревки, бумага и куклы на деревянных полках. Сейчас это все уже не казалось колдовским антуражем. А было больше похоже на простой старый хлам, собранный кое-как бродягами на помойке. Виктория подняла тяжелую круглую решетку, открыла отверстие люка и села, повернувшись спиной к двери и поставив рядом с собой жестяной сундучок. Закрыла глаза, сосредоточилась, пытаясь услышать бабушкин голос. Ничего, ни звука, ни даже слабого плеска внизу, тишина. Не беда, она подождет. Виктория откинула крышку сундучка и достала черную записную книжку. Надо было догадаться об этом раньше. Обычно в книжке всегда находилось заклятие или рецепт, подходящий к конкретному случаю. Может быть, если бабушка не хочет с ней говорить, ей удастся найти какую-то подсказку. Она открыла обложку, непонимающе уставилась внутрь, пролистала несколько страниц, пробежала их взглядом и застонала. Ветхие листы в записной книжке были покрыты неразборчивыми каракулями. Совсем как тогда, 35 лет назад, когда солнечным июньским днем они с Лерой впервые рассматривали содержимое найденного сундучка. Виктория принялась лихорадочно переворачивать страницы. Пару раз ей казалось, что она видит знакомые слова или буквы, но стоило задержать на них взгляд, как они становились какими-то закорючками и нечитаемыми, бессмысленными иероглифами. Она пролистала книжку от корки до корки, раз, другой, третий. Бесполезно. Аккуратный убористый почерк окончательно превратился в билиберду, нацарапанную на желтой бумаге химическим карандашом, чернила которого местами расплылись в неопрятные кляксы. Издалека донесся негромкий ритмичный звук. Кто-то осторожно спускался по железным ступеням лестницы сюда, вниз, к дверям крипты. Виктория сидела, не двигаясь, и считала. Девять, десять, одиннадцать. Вот и тринадцатая, последняя ступенька. Шаги проскрепели по земляному полу и приблизились к железной двери. Как это будет? Может, сразу удар молотком? Или все-таки будет сначала пытать, а потом сожжет заживо? Интересно, если она скажет инквизитору все, что тот потребует. Он задушит ее перед сожжением, как Шанель? Дверь открылась с легким простуженным скрипом. Шаги зазвучали по булыжникам крипты. Слишком легкие и звонкие для мужчины. Виктория продолжала сидеть неподвижно. «Привет!» — прозвучал знакомый женский голос. «Привет!» — ответила Виктория и все-таки повернулась. Алина вошла и встала у стены слева, рядом с полками и высокой вазой, из которой торчали болезненно яркие неживые цветы. Взгляд зеленых глаз был внимательный и спокойный. В согнутой правой руке Алина держала небольшой пистолет, и ствол его был направлен напрямую. «Как дела?» интересовалась Алина. — Бывало и получше, — ответила Виктория и добавила. — Хорошо выглядишь. — Спасибо, — вежливо отозвалась Алина. — К сожалению, не могу сказать того же и о тебе. Прима криво усмехнулась. — Как ты сюда вошла? — Алина вынула из кармана левую руку и покачала связкой ключей. — Взяла у Леры. — К твоей квартире они не подходят. Зато один из них открывает навесной замок на первой двери в подвал. — А где сама Лера? — Погибла, сказала Алина, как и все остальные. Виктория кивнула, отвернулась и стала смотреть перед собой в черноту круглого отверстия открытого люка. Значит, это ты, задумчиво произнесла она. Нет, не я. Кстати, если ты про инквизитора, то его тоже больше нет. Прямо удивленно воззрелась на Алину. Тогда зачем ты пришла? Судя по пистолету, явно не просто так поболтать. Я пришла за тобой. Не люблю незаконченных дел. «Убьешь меня?» — полюбопытствовала Виктория. Алина покачала головой. Но «Вообще план был другой. Согласно ему, мы сейчас выйдем отсюда, поднимемся и поедем в полицию, где ты подробно и обстоятельно опишешь все то, что может заинтересовать органы правопорядка. Получится много, я понимаю, но времени у тебя будет достаточно». Могу подсказать некоторые ключевые моменты сюжета. Например, происхождение скелетов в подвале старой больницы или высокая младенческая смертность и оформленные с нарушениями отказы от новорожденных в больнице, где работала Лера. Можно даже добавить внезапную смерть предыдущей хозяйки твоей квартиры и ее сына. «Мне не очень нравится этот план», — сообщила Виктория. «И что будет, если я никуда с тобой не пойду? У тебя нет выбора». Не хотелось бы усложнять, но боюсь, что тогда мне придется прострелить тебе ноги. Или выстрелить в голову. Резиновая пуля тебя не убьет, но точно вырубит на какое-то время. Конечно, тащить тебя отсюда волоком будет непросто, но я как-нибудь справлюсь. Виктория вздохнула и посмотрела Алине в глаза. — Послушай, зачем тебе это нужно? — Мне кажется, мы вполне могли бы поладить, разве нет? — Жаль, конечно, что девчонки погибли, но ведь... «Можно начать все заново, вдвоем, ты и я, что скажешь?» «Подожди, подожди, не отказывайся, ты просто не представляешь, какие у нас будут возможности». «Я все очень хорошо представляю», — отрезала Алина. «Ну, ладно, тебя, наверное, смущает ритуальная часть, да? Но давай обойдемся без этого, я сама все буду делать. Главное то, что ты сможешь с моей помощью получить». «Помнишь, ты говорила про этого, как его, твоего кавалера? Он мне не кавалер». «Да важно. Но ты же хотела его вернуть. Я могу это сделать для тебя, или даже еще лучше. Научу, как ты сможешь сама все сделать. Это просто. Не успеешь оглянуться, как он сам позвонит. Вот увидишь. Пойми, в моей власти дать тебе... Вика, хватит, — оборвала Алина. Посмотри на себя, какой власти ты говоришь. — О настоящей, — воскликнула Прима. — О власти и силе, которая уже в тебе есть. Она осеклась и замолчала. В ней сила... Вспомнила она слова бабушки. В ней сила. В одно мгновение все встало на свои места. И молчание старой корги, и утрата собственных сил, и каракули в записной книжке, в которые превратились прежде так хорошо различимые молитвы и заклинания. Вот, значит, в чем дело. Как же она сразу не догадалась... Виктория почувствовала, как откуда-то снизу на нее накатывает волна мрачной убийственной ярости. Она вскочила, злобно прищурилась и прошептала: Я поняла, ах ты дрянь! Она сжала кулаки и шагнула к Алине. Та попятилась, натолкнувшись спиной на деревянную полку, с которой скатилась и упала вниз безглазая кукла, щелкнул в заведенный курок. Я буду стрелять, предупредила Алина. Виктория не услышала. В голове гудела неистовым смерчем черная злоба. «Сука, рыжая!» — шипела Прима, раскачивая головой, будто разъяренная кобра, и наступая. «Решила занять мое место. Захотела все отобрать, да? Перебила сестер, сожгла Виллу, а теперь взялась за меня. Что тебе бабушка пообещала? Собственный ковен?» В глазах Примы, лихорадочно блестевших сквозь упавшие на лицо спутанные светлые волосы, Алина увидела неистовое абсолютное сумасшествие. Виктория завопила, вскинула руку с зажатым между пальцев блестящим остырьем длинной булавки и резко вытянула ее в сторону Алины. Несколько секунд они стояли неподвижно напротив друг друга. Одна с пистолетом, другая с булавкой в выпрямленной дрожащей руке. Откуда-то издалека донесся звонкий звук, упавший на камень капли воды. — Не получилось, — сочувственно констатировала Алина. — Попробуй еще раз. Виктория выкрикнула что-то похожее на неразборчивое ругательство и снова ткнула булавкой. Алина продолжала стоять на месте. — Вика, — сказала она, — ты совсем спятила. Прима завыла, завертелась на месте, размахивая руками, как будто вступив в схватку с незримым врагом, покачнулась и угодила ногой в отверстие открытого люка. Секунду она балансировала на краю, а потом упала, ударившись затылком о каменный пол. Алина одним прыжком оказалась рядом. Виктория застряла в круглые дыре, как будто неловко уселась на стульчак в деревенском сортире. Голые ноги торчали вверх и в стороны. Отчаянно мотающаяся голова упиралась в каменный пол, а пальцы скользили по гладким булыжникам, тщетно пытаясь найти точку опоры. Задребезжал и опрокинулся задетой рукой жестяной сундучок. Деревянный фасцинум. Старое зеркало, записная книжка, монетки, спичечный коробок посыпались в темную щель между краем отверстия и застрявшей в нем судорожно бьющейся женщиной. «Держись!» — Алина нагнулась и потянулась к Виктории, но та дернулась, провалившись чуть глубже, и заорала. Голубые глаза округлились от ужаса. Тело Примы сложилось почти пополам, лицо прижалось к коленям, руки взметнулись — И она провалилась вниз, мгновенно исчезнув в непроницаемой тьме. Алене почудилось, что она на мгновение увидела две безобразные распухшие руки, обхватившие талию ведьмы и утянувшие туда, где во мраке сырых подземелий застыли гнилые воды и зловонная грязь ни живой и ни мертвой реки. Послышался густой липкий всплеск, как будто лопнул болотный пузырь, и все стихло. Алина молча стояла перед разверстым Круглым отверстием в булыжном полу. Потом наклонилась, С усилием подняла железную В пятнах ржавчины круглую крышку И с лязгом установила на место. На полу что-то тускло блеснуло. Булавка с головкой в виде цветка аконита Лежала у самого края люка. Алина осторожно подделала ее носком туфли И сбросила вниз сквозь решетку. Обвела взглядом крипту, погасила лампочку под потолком, вышла и заперла железную дверь. Дождь кончился, и омытый от духоты города влажный воздух был чистым, живым и бодрящим. Рваные облака в темном небе спешили за горизонт, как остатки разбитого воинства, открыв торжествующие мерцавшие звезды. Алина посмотрела наверх, вздохнула поглубже и улыбнулась. В нагрудном кармане заерзал, вибрируя, и запел мелодичным звонком телефон. Алина вытащила аппарат, высветившийся на экране номер был ей незнаком. — Я слушаю, — сказала она, рассеянно глядя в небо. Обрывки луч, темные пространства и звезды. — Алина, привет. — Это я. Голос Гронского донесся издалека, как будто с одной из невидимых глаз у планет. — Привет, — отозвалась Алина. В динамике зашуршали помехи. Наверное, пролетавший метеорит или комета нарушили хрупкую связь. Прости, что так долго не давал о себе знать. Был несколько занят. Мне нужна твоя помощь. Мы можем встретиться? Алина молчала, по-прежнему улыбаясь. — Алина, ты тут? — По-моему, что-то со связи. Алло, ты меня слышишь? Она упустила глаза и вздохнула. — Да, конечно, я тебя слышу.